«Рэй, ты с нами?» «Конечно!» «Зря!» Дора вскочила в седло и тронула бокала шока пятками. Оглянулась. Все как обычно. Лишь лица у всех мрачные, тяжелые. И всю ночь сон нехороший снился. Сначала старый кэптен с ней говорил. Потом, как их караван в засаду попал. Дора постаралась припомнить сон. Но он уже вылетел из головы. За тот день тот так и стоял перед глазами. В тот раз они взяли груз Катары и пошли на север за мехом. Северяне охотно меняют меха на Катару. ну вот беда. За три дня до них туда же отправился караван одноглазого шакала Мустафы. А ведь всем известно. Первый получает все, второму достается то, что впору выкинуть. Не хватит даже окупить поход». Мастафа схитрил, не стал продавать товар, а свалил все на склады и отправился на север, не дав даже лошакам отдыха. Старый кэптон не мог себе такого позволить. Он не был настолько богат, но он повел караван короткой тропой через горы. Горы прошли очень быстро и удачно. Только один лошак сломал ногу, и его забили на мясо поэтому все были сыты, веселы и посмеивались над Мустафой, но на последнем перевале заметили, как всадник, который ехал им навстречу, развернулся и поскакал назад. Кэптон приказал разбить лагерь в самом начале узкой долины, зажатой между отвесных стен, а утром послал разведчиков. Разумеется, и ждала засада. Можно было договориться миром и отдать половину товара. Можно было повернуть назад. Можно было просто встать лагерем и дождаться, пока горцам это не надоест. А надоело бы быстро. Дней через пять-шесть. Но караван Мустафы. Три-четыре дня ожидания, и можно смело поворачивать назад. Дора впервые осмелилась открыть рот на совете каравана. — Кэптэн, дай мне всех девушек, дай мне луки, и я договорюсь с горцами. — Ты знаешь, что делают с рабыней, убившей свободного человека? — Мы же не сами, нам хозяин прикажет луки взять, и мы не будем стрелять. Это для вида, если получится. Почти все были против, но старый кэптэн поверил ей. Всем сорока девушкам выдали луки, колчаны со стрелами. Дора выстроила их редкой цепочкой и повела в лес. — Чуете, бабы, есть шанс вставить мужику стрелу в задницу. — Вот это жизнь! — бодрилась выдра, накладывая дрожащей рукой стрелу на тетиву. — В задницу! Думаешь, тебя воин испугается? — Выдру нет, а тебя вблизи увидит, точно испугается! — Не стрелять! — скомандовала Дора. «Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять!» Покатилась от нее волна приказа вправо и влево. «Не стрелять! Не стрелять!» — откликнулось эхо. Цепочка девушек подошла к первым деревьям. «Здесь войн!» — донеслось с правого фланга. «Всем стоять! Не стрелять!» — отдала приказ Дора и побежала выяснять. Разведчик сидел в засаде на дереве. Видно, он не очень знал свое дело, если проспал и подпустил девушек. Теперь четыре рабыни целились в него из луков. «Не стрелять, опустить луки», — скомандовала Дора. «Эй, воин, слезай, мы тебя не тронем, каравану клянусь. Иди к своим, скажи, что я говорить хочу». Дрожащие от страха и возбуждения рабыни опустили луки. Парень спустился, бормоча ругательство, и легким бегом охотника убежал в лес. Дора отдала команду, и редкая цепочка тронулась дальше. «Дора, здесь воины!» — донеслось из центра. Девушки остановились даже без команды. «Не стрелять!» — откликнулась Дора и побежала на зов. «Пять воинов вышли на караванную тропу и ждали ее». За деревьями стояли другие. «Послушайте, уважаемые, вы неправильно на караван нападаете», — сходу начала Дора. «Поверьте мне, я много лет с караваном хожу. Нападать надо неожиданно из засады, чтобы никто опомниться не успел. Тогда всех в плен можно взять, никого убивать не надо, товары забрать, а караван отпустить». «А так, как вы делаете, это что получается? Вы на нас, мы на вас. Вы воины, вы, конечно, у нас, девушек, победите. Но сколько воинов под стрелами лягут. И много славы девчонке голову срубить. У нее даже меча нет. А потом вам с нашими воинами драться придется. От вас половина останется, и еще неизвестно, кто кого победит». Когда на караван нападают, если один из десяти погибнет, это уже никуда не годится. А из вас меньше половины домой вернется. Два каравана. И вообще никого в живых не останется. Не делают так. Давайте лучше торговать. Посовещавшись, воины согласились с правотой Доры. Караван направился в форт. Весь день и всю ночь шумел праздник. К утру... Две девушки из каравана получили ошейники, а на их место Кэптон взял двух рабынь из бараков. А через два дня Кэптона не стало. Он умер в седле и упал на землю.